Глава шестьдесят Ночью Саша проснулась от толчка. Она поняла, что поезд остановился. Приехать к месту они должны были только засветло. Вечерние посиделки с новыми гостями в части вагона, выполняющие роль гостиной, дали ей понимание того, что эти девушки — некий цвет местной элиты. Теперь, будучи замужней женщиной, Саша становился для них серьезной компаньонкой, при которой нельзя было отпускать шуточки, хотя они все были примерно ровесницами. Роман с удовольствием общался с княжной Марией, его кузиной и, что самое главное, средней дочерью царя. Такую гостью нужно было принимать совсем иначе, да и в списках ее имя не значилось. Видимо, это было сделано специально для тайности ее поездки. В списках... Числилась совсем другая девушка. Когда все разошлись по купе, Роман дал время Саше на переодевание и возможность улечься в постель без него. Две разные полки напротив друг друга, а не кровать, как в большом купе, где впервые в пятигорье они ехали с матушкой, а сейчас спала княжна. Простенькая обстановка и отсутствие штор на окне. И тишина. Саша не слышал дыхания Романа, Перед сном он налил в два простых стакана вино, которое передал Макар, и они молча сделали по нескольку глотков. Оно и правда было кислым, но помогло расслабиться и крепко заснуть. Роман заснул раньше. Он не храпел, но дышал очень громко. Сейчас, даже в полной темноте, Саша увидел, что его полка пуста. Она накинула пальто прямо на спортивный костюм, который взяла в дорогу в роли пижамы, Сунул ноги в сапожки и вышла из купе. В коридоре тоже было тихо. Пройдя к кабине, она открыла дверь и увидела лежащего на полу Макара, рядом с которым сидел его сын. «Он вдруг взялся за грудь и упал», — ответил Данила. Саша присел рядом. «Ничего, ничего, девонька, все уже хорошо. Сердце сейчас пройдет, и мы поедем дальше», — тихо сказал старик и улыбнулся. «У вас есть хоть какие-то лекарства?» — засуетилась Саша, расстегивая рубаху на его груди, потом осмотрелась и велела Даниле открыть дверь на улицу, чтобы холодный воздух сменил тепло кабины. Роман был здесь же и, сидя на месте, где обычно ехал Макар, что-то размешивал в кружке. «Мы перенесем его в наше купе. Саша, ты останешься с ним. Сейчас я напою его травами, а дома нас уже должен ждать доктор». Роман был спокоен и рассудителен, как всегда. «Откуда там взяться доктору?» — спросила она, и, забрав у Данилы платок, полила на него водой из стеклянной бутылки, отерла улыбающееся лицо землистого цвета. Из открытой двери потянуло холодом. Макар задышал чаще, а потом, наконец, вздохнул глубоко. До этого вдохи были осторожными, неслышными. Видимо, боль в груди не давала вдохнуть полной грудью. Он придёт с нашими людьми из поместья. Отец уже ждёт их в Пятигорье, — ответил Роман. У Саши вдруг полностью открылись глаза на то, что она больше не хозяйка Пятигорье. Отец и сын полностью взяли на себя все дела, и она даже и не знала об их планах. Не было злости, а только ощущение, что очень важная нить выскальзывает из её рук. «Кто поведёт?» — коротко спросила Саша, осмотревшись. «Мы с Данилой» а тебе придётся быть рядом с Макаром, не спать и слушать его дыхание. Если что-то снова пойдёт не так, будешь поить его этим». Роман указал на кружку и присел на пол рядом с ней. Места в кабине было мало, и им пришлось тесно соприкасаться плечом к плечу. Роман чайной ложкой нажимал на поверхность густой травяной мешанки, отчётливо пахнущей валерианой, чтобы в ложке набралось тёмной, как смоль жидкости, потом вливал ее в рот Макара. Так он выпил ему три ложки. «Больше нельзя, только три, поняла?» Роман повернулся к Саше, и она почувствовала его дыхание на своей щеке. Оно пахло тем самым гранатовым вином. «Да, поняла». Саша убрала влажную тряпку с груди Макара. В кабине было уже холодно. Через полчаса, когда дед уже сыпал бранью, доказывая, что он может дальше ехать сам, Роман и Данила перенесли его в купе. Даниле пришлось остаться с ним, потому что Макар селился встать, ибо нечего валяться в постели, как барышня. Придется тебе ехать в кабине», — Роман указал Саше на место, где она часто сидела, когда позволял Макар. Машина загудела, потом, словно огромное железное животное, выдохнуло, качнулась и легко тронулась. Саша смотрела на мужа и думала о том, чего она еще не знает о нем? Ты умеешь водить поезд? — спросила она, наблюдая за тем, как ловко и умело его руки касаются рычагов, непонятного для нее почти сакрального значения. — Да, — интересовался этим с десяти лет. — Князю должно заниматься другими делами, но когда отец позволил, поняв, что я не отстану, моя жизнь стала не такой скучной. Он говорил, качал головой, — смотрел в светлое пятно дороги, освещённой фонарем, и казался Саше кем-то очень знакомым. У нее холодели руки от мысли, что он многое делает так, как делал Валентин. Она поняла, на кого он был похож, когда они жили в домике, скрываясь от недоброжелателей. Нет, он не был похож внешне. Похожи были повадки, движения, походка. Несмотря на то, что телосложение было совершенно иным, Роман иногда точно так же упирался ладонью в колено, когда сидел. «Что?» — он заметил, как она рассматривает его. «Ничего». Она опустила глаза, и оба замолчали. «Нет, ты точно смотрела так, словно хотела что-то сказать?» «Нет, смотри за дорогой!» — только и нашлась, что ответить Саша. не Марфы, жены Макара, суета с его переносом в дом и ожидание доктора — Начались сразу, как только вторые сани с гостями отъехали в сторону поместья. Саша осталась дожидаться врача, которого должен был привести Иван-старший, помощник и конюх из поместья, увёзший первую группу девушек. Роман успокаивал плачущую женщину и гарантировал ей, что у доктора есть необходимое лекарство и что он до завтра останется в их доме. Саша не волновался о том, как пройдет встреча новых девушек, потому что все домашние уже хорошо знали очередность дел. А матушке она передала письмо о том, что одна из гостей целая княжна. Домой роман и Саша попали уже после обеда, когда уверились, что Макар в надежных руках. Устроенная родителями молодоженов Застолье в честь свадьбы, которая, как выразился старший князь, прошла скомканно, Радовало только самих родителей и домочадцев. Роман и Саша лишь дежурно улыбались и переглядывались. Все считали эти взгляды чем-то волшебным, словно зарождающейся любовью в новой семье. Но муж и жена, договорившиеся не быть врагами, думали совсем о другом. Половина бессонной ночи, страх за жизнь человека, ставшего по сути для Саши членом новой семьи, немного вина за столом к вечеру, лишили девушку сил. Она быстро дошла до источника, искупалась и, почувствовав, как тело, наконец, начинает расслабляться, вернулась в дом. «Думаю, нам стоит занять ту комнату, которую приготовила твоя матушка». Роман догнал ее на лестнице. Они за это время освободили комнату доктора. Теперь там нет стеллажей, но остался стол для работы. Кабинет внизу, который ты облюбовала, теперь отдан новому врачу. Он сказал, что жить он будет там же, места достаточно». И здесь все решили без меня, тихо ответила Саша, но спорить сил уже не было. Она спустилась на несколько ступеней обратно, чтобы шагнуть в сторону новой комнаты, которой ей придется делить с романом. Ну и не стоит давать волю слухам. Теперь нужно заняться обустройством этой комнаты, как спальни хозяев. Можешь заняться этим в любое время. Я доверяю твоему вкусу бесцветно ответила Саша, перебив его, и вошла в комнату, дверь которой он растворил перед ней. «Ого!» — только и смогла произнести Саша. Комната сияла чистотой, даже деревянный пол был натерт до блеска. Большая кровать, застеленная белоснежным, непонятно откуда взявшимся новым бельем, коричневые бархатные портьеры на окнах, ковер в тон штором, и легкая ширма возле двери, ведущей в уборную — Совершенно преобразили бывшую обитель Василия, заставленную полками и столами. Да, начали они еще до того, как мы уехали. Я случайно увидел там мастеров, которые собирали наше брачное ложе. Он хохотнул после слов о кровати, потом прошел и сел на край. Ну, Саша глубоко вдохнула и пошла к ширме, на которой висел ее сорочка. Даже с этим постарались. Она зашла за ширму и, сняв халат, надел рубашку. «Ширму здесь поставил я», — ответил Роман. «Почему-то показалось, что ты будешь рада ей. А кровать очень широкая, так что не думаю, что за пару недель мы хоть раз встретимся на середине».